Когда она вновь стала перед ним, он, сбросив дурацкий халат Ветрякова, поманил ее пальцем. «Иди-ка сюда, одноклассница!» На этот раз у него наверняка получилось бы, но день рождения огнемета, который стоил имениннику жизни, выдался явно не его, владслава Збигневовича, днем. Правда, день давно закончился, Перетёк в ночь, но и она оказалась не лучшая. Стоило Тамаре примаститься у него на коленях, как в коридоре раздался тяжелый тупот Гонифацкий, у которого не осталось сил даже выругаться, подумал цепенее, что его издают десяток, а то и более парнов. «Кажется, ты дождалась». Дома, почти торжественно произнес Вослав Сбидневович. Секунду любовники оставались неподвижными, как фотографии из наглядного пособия по сексу для тех, кому за тридцать и чуточку больше, затем перевели дух. Самые худшие опасения пока не оправдались. Мужчины, боник нисколько не сомневался, что это перепившиеся головорезы огнемета кто же еще протопали мимо. «Куда это не собрались?» — спросил неизвестно кого Бонифацкий. Тома пожала плечами. «Главное, что не к нам, на огонек, верно? Наверное, мне все же надо выяснить, что там за лошадиные бега начались!» Неуверенно протянул Бонник, словно спрашивая у Тома совета, и при этом пребывая в уверенности, что она станет его удерживать. «И не ошибся! И хотите туда, Вацлав Збигневович?» Боник высвободил руку. Ему снова в который раз стало решительно не до секса. Слов нет, Тамара ела свой хлеб не зря, однако не следовало ожидать от нее чудес. Вставай! Не ходите, Васлав Збигневич! Дай халат! — заортачился Манифаский. Тома, вскочив, помогла ему набросить халат. Васлав Збигневич сначала прольнул ухом к ведущей в коридор двери, а потом открыл ее и осторожно выглянул наружу. Он увидел темные силуэты дюжины широких спин. Они удалялись. Боевики Ветрякова уши прошагали мимо. В одном из них, немного отставшим от остальных, Банифадский узнал желтого, второго своего телохранителя, которому вообще-то полагалось дежурить под дверью Юлии Сергеевны. Артур! — позвал Васлав Збедневович, медленно удалявшийся телохранитель. Сначала остановился, потом сделал нетвердый шаг к шефу. — Артур, ты что тут делаешь? — И ну! — глубокомысленно ответил Желтый. — Как это иду? Куда это? Где ты был? — Пиво пил! — с вызовом ответил телохранитель. И тут до боника наконец дошло, что парень в стильку пьян. Желтый слегка покачивался, его простецкое лисо раскраснелось, а глаза, и без того немного на выкате, налились кровью, как у раздраженного быка. «Ты что, напился, Артур?» — довольно глупо спросил Бонни. «И я? ни в одном глазу! Сбигни его заявил телохранитель пломбом, глядя на шефа даже не бычьими а куда как более страшными глазами стафаршевского терьера, собравшегося порвать ненавистную хозяйскую глотку за изнурительную дорессировку и страсть к собачьим боям, где, к большому сожалению, льется кровь бойцов, а не зрителей, которые это честно сослужили. Значит, не пьян? — спросил Бонифацкий, закипая. — Пробки, выходит, нюхал. «Васлзбигнева вещь!» — начал телохранитель, ужасно коверкая, трудновыговариваемое на имя трезвую голову отчества шефа. «Я сказал, что не пил Пиво немного дернул. Было, блядь, наверное, бочку», — с бешенством подумал Бонифацкий, а решив все же подождать с выволочкой до утра. «Что там забегав в коридоре, Артур?» Спросил Банифацкий. Ребята гуляют, пояснил желтый с вызовом, так легко переходящим в агрессию. Что, значит, гуляют? А то и значит, сбигнич, что страха пацаны натерпелись. Сколько наших за сегодня порешили? Что, бляха, уже погулять нельзя? Боник проглотил сыну которая ни с того ни с сего начала вырабатывать соответствующая железа после того, как он, наконец, почувствовал смертельную угрозу, исходящую от этого человека, нанятого, кстати, чтобы его защищать. Мы, безпрочем, добавил телохранитель, нависая над шефом, как утес над горной дорогой, вашу бабу ищем, ту самую, из-за которой все началось. «Подвали ищите?» — не удержался Бонифаский. «Ага, есть!» — сказал телохранитель. «А вы запрещаете?» «Нет, конечно», — сказал Бонник, изо всех сил стараясь не выказать страха, как перед собакой, которая может напасть. «Хорошо, иди». Что бы в таком случае предпринял ветряков, спрашивал он себя, прикрывая дверь, пристрелил одного или двух уродов, набил бы морду каждому второму, или с ним заведомо ничего подобного не переключилось бы, просто потому, что фамилия у него другая. Размышлял он, привалившись к косяку плечом. Что происходит? Подала голос слежака Тамара. — Черт знает что! — честно признался Банифацкий. Из коридора донеслись маты-перематы, и еще несколько человек пошлюпало мимо двери в сауну. — Иди ко мне! — позвала Тамара. Бонник посмотрел на нее с тоской, подумав о трудолюбивом дворнике, самоотверженно орудующем лопатой во разгар снегопада, без малейшего шанса расчистить тротуар от снега. «Какого черта им нужно в подвале?» Снаружи кто-то закричал. Похоже, кто-то кого-то ударил. Бьем прогремел в выстрел. «Нахуя?» — крикнул испуганный и одновременно пьяный голос. Руди забери, Пир! «Кончайте, пацаны! Всем, блять, хватит!» — крикнул кто-то еще. «Хватит? Чего?» Одними губами выговорил Банифацкий. «Наверное, вашего коньяка». Подумав, шепотом ответила Тома. «Моего коньяка? Какого коньяка? Что ты имеешь в виду?» «Я думаю, они вспомнили о ваших запасах, о вашем погребке с марочными винами и коньяками. Уаслав Збигневович, о моей коллекции!» воскликнул Бонифанский. «Ты хочешь сказать, что они жрут мой коньяк? Дай мою одежду!» «Не хотите, Уаслов Збигневович?» Смолилась Тамара. «Ну нет уж!» — крикнул Бонифацкий. «По-моему, лучше потерять свой коньяк, чем свою кровь!» — заметила горничная. Боник понимал, она абсолютно права. Тем не менее, начал лихорадочно одеваться, готовый придушить ее за эту чертову правоту, схватив семейные трусы в красный горошек, которая подала ему женщина. Бонник в запале попал обеими ступнями в одну дыру и наверняка упал бы, если бы верная Тома не подхватила его под руку. Он повис на ней, чертыхаясь. В этот момент кто-то врезал по двери, и она распахнулась, потому что Банифацкий после разговора с Желтым не удосужился задвинуть засов. Фаслов Збигневович скинул голову и обомлел. В дверях стояла. И